Розовая туча все выше поднималась на небосклон, Словно гигантская пятерня, воздетая из-за горизонта. Она обещала аранскому кораблю хороший ветер И то ли проклинала, то ли благословляла. Вершина туч горела белыми жемчугами, У подножья бесшумно вспыхивали красноватые зарницы Вот окончательно спряталось солнце, и лиловые Облачные кручи превратились в темно-серую стену, медленно падавшую на город. Наверное, души надо и Кирен уже шагали, обнявшись по прозрачным морским волнам на закат, туда, где стеклянной твердыни вздымался над туманами остров Яблок. Вельхский рай трехрогово, Ойлен-Уль. Предвидя близкие дождь торговцы сворачивали лотки и палатки, а покупатели спешили приобрести то, зачем пожаловали на рынок. Торговаться было особо некогда, и те, и другие во все этим пользовались. Люди оглядывались на двоих неподвижных стариков и волкодава, стоявшего подле них на коленях, иные качали головами, и шли прочь, иные задерживались, в особенности те, кто делился с кирен, медью и серебром. «Значит, все -таки — Значит, все-таки выкупила мужа? — спрашивали волкодава. И он отвечал. — Выкупила. Клубящиеся окраина тучи между тем нависло уже над головами, по морю пошли гулять свинцовые блики, площадь быстро пустела, Только морской бог Арантов по-прежнему грозил неизвестно кому своим гарпуном. Волкодав встретился глазами с красивым юношей вельхом, никак не желавшему ходить, и сказал ему, — Сходи к вашему старейшине, пускай людей пришлет. Домой волкодав возвращался уже под проливным дождем. Он медленно шел пустыми улицами, на которых не было видно даже собак. Молнии с треском вспарывали мокрое серое небо, но волкодав не молился. Бог грозы и так ведал, что творилось у него на душе. Вот, значит, зачем был доверен ему добрый меч, наследие древнего кузнеца. Волкодав, правда, насчитал всего два стоящих дела, зато людей было трое. Меч помог ему отбить и авриха у жрецов, и устроить так, чтобы чета стариков успела обняться здесь, на земле, прежде чем уже навеки обрести друг друга на небесах. Волкодав знал вельгскую веру. Тот, кто умер рабом, и на острове яблок окажется у кого-нибудь в услужении, но и кирен... И над ушли свободными, ушли рука в руке. Может быть, в следующей жизни им не придется искать друг друга так долго. Говорят же, что отправляться в путь во время дождя — благая примета. На острове Ойлен-Уль над выстроит дом для любимой, и станут они жить, поживать. А там чего доброго сыщется парень который захочет стать им сыном Поистине, за это стоило отдать меч, так что жалеть было не о чем. Да и навряд ли разумный клинок надолго задержится у человека не стоившего по глубокому убеждению Волкодава доброго слова. Не таков он, чтобы согласиться безропотно висеть на стене, а может он и вовсе надумает уйти вместе с кораблём в зелёную Морскую пучину, выполнив все, что ему было на земле предназначено. Нечем сожалеть. Волкодав вымок насквозь. Вода сплошными ручьями лилась по волосам и лицу, и вниз, уже не впитываясь в липнувшую к телу одежду. После того, как вельхи, согласно своему обычаю, унесли умерших, по Посуху в лодке. Он долго еще сидел на набережной, глядя в серую стену дождя, непроницаемо смыкавшуюся в десятки шагов. А потом встал и побрел. Без особенной цели. Он озяб, но в тепло не торопился. Ему было все равно. Не о чем сожалеть. Почему же волкадаву хотелось завыть? как воет голодный пес, позабытый уехавшими хозяевами на цепи. День, придавленный глыбами туч, угас быстрее положенного. Когда волкодав приплелся в мастерскую вороха, вокруг уже густели синеватые сумерки. Волкодав остановился под навесом крыльца, стащил рубашку и обтерся ею, потом стал выжимать. Первым его почуял щенок. Раздалось звонкое тявканье, в дверь с той стороны заскреблись коготки. Наверное, малыш встал на задние лапы и вовсю вертел пушистым хвостом, приветствуя вожака. Волкодав потянулся к двери, но тут она сама раскрылась навстречу. Щенок с радостным визгом выкатился ему под ноги, однако волкодав сейчас же про него позабыл онемело уставившись на того, кто открыл ему дверь. Человек этот был подозрительно похож на Тилорна. Тот же рост, та же болезненная худоба и длинные изящные пальцы, те же тонкие черты бледного с провалившими со щеками лица, те же темно-фиолетовые глаза, в которых почти всегда дрожали, готовые вспыхнуть добрые, золотые искорки смеха, но это был не Тюлорн. Вместо роскошного серебряного мудреца перед волкодавом стоял совсем молодой мужчина с ровно и коротко подстриженными пепельными волосками и без каких-либо признаков бороды и усов. И одет он был не в белую рубаху до пят, а в обычную мужскую одежду, висевшую, правда, на тощем теле мешку вот видишь как опасно оставлять меня без присмотра голосом тиорно сказал человек было видно что он готовился от души посмеяться но вид одеревневшего лица волкадава вселял в него все большее смущение мы сделали как велит ваш обычай поспешно заверил он венно все сожгли а что осталось зарыли. мог бы не рассказывать С бесконечной усталостью подумал волкодав и сам слегка удивился собственному равнодушию. Астрикса и Астрикса. Если совсем дурак не понимаешь, что половину жизненной силы сам себе откромсал дело твое, если считаешь, что я тебе из-за прихоти бороду обкорнать не давал, Из глубины дома появился Эврих и сразу спросил, — А где твой меч, волкадав Да, действительно, — спохватился Тилорн. Волкодав молча обошел их и пересек мастерскую, стараясь не наследить. Выбравшись на заднее крыльцо, он сел на влажную от капель ступеньку и стал слушать, как шумел дождь. Тилорн остался внутри дома и что-то говорил Эвриху, Но Волкодав не стал напрягать слух, он не думал ни о чем, а в голове было пусто, как в раскрытой могиле. Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком, косматая, позвякивающая кандалами толпа. Иногда на отсмотрщиков тянул развлечься, и тогда кто-нибудь из них предлагал рабам поединок, поскольку истинный вкус удовольствию доставляет некоторый оттенок опасности». Вызвавшегося раба расковывали, и он с голыми руками или с камнем, выхваченным из-под ног, должен был драться против надсмотрщика, вооруженного кнутом и кинжалом, а нередко еще и в кольчуге. Тем не менее, желающий находился всегда. Ибо тому, кто побьет надсмотрщика, обещали свободу. Длился же поединок. До смерти... И тот, с кого перед сражением снимали оковы, знал, что больше ему их не носить. Он или выйдет на свободу, или погибнет. Надсмотрщики побеждали неизменно. Таким путем на свободу за всю историю самоцветных гор не вышел еще ни один человек. Однако раб для поединка находился всегда. Иные думали, кто-то же станет когда-нибудь первым, так почему бы не я? Все должно с кого-то начаться, так почему бы не с меня? Для других схватка с надсмотрщиком становилась способом самоубийства. И вот настал день, или не день, кто его разберет в подземной ночи, когда вперед вышел надсмотрщик по прозвищу «Волк». «Эй, крысоеды, ну что, хочет кто-нибудь на свободу?» Я сейчас же отозвался низкий, сдавленный голос. Говорил молодой раб, которого считали очень опасным, и все время держали на одиночных работах, да притом в укороченных кандалах, чтобы не мог ни замахнуться, ни как следует шагнуть. Он и теперь... В первый раз за полгода шел в общей толпе только потому, что его переводили в новый забой. — Ты, — с притворным удивлением сказал ему волк, — ты еще не подох? Серый пес ничего ему не ответил, потому что не годится разговаривать с врагом, которого собираешься убить. Между тем поединок обещал стать достопамятным зрелищем. Оба были венными, а венны славились как неукротимые воины, даже и с голыми руками способные натворить дел. Кто-то знал, что этих двоих в свое время привез на рудник один и тот же торговец рабами, и мальчики попытались дорогой вместе бежать. Потом, правда, их пути разошлись, и теперь, семь лет спустя, в круге факельного света стояло двое врагов. Двое молодых мужчин, оба невольники, серый пес, год тому назад замученный, насмерть и все-таки выживший, и волк его палач. Пугливо косившийся работник расковал серого пса. Сначала он ему освободил ноги, потом потянулся к ошейнику, но тут же, вскрикнув, отдернул руку. Нелетучий мышц цапнул его за палец острыми, как иголки, зубами. Из толпы рабов послышался злорадный хохот и замечание сразу на нескольких языках. — За другое место его укуси, маленький мститель! На скаленном клеймом метил, а сам визжит, как недорезанный поросенок. А кто-то подначил. — Покажи ему, серый пес, покажи ему! Но серый пес не стал обращать внимания на такую мелочь, как рудничный холуй ошибки ошибке миновавшейся кузнецом. Он накрыл ладонью злобно шипевшего мыша, и работник снял с него ошейник, а потом в самую последнюю очередь освободил руки и скорее убрался в сторонку, обсасывая прокушенный палец. Серый пес повел плечами, заново пробуя собственное тело, отвыкшее от свободных движений, и шагнул вперед. Ждал, а волк тоже ждал, держа в правой руке кнут, а в левой длинный кинжал с острым лезвием, плавно сбегавшим от рукояти к граненому, как шило, острию. И тем и другим оружием волк владел очень-очень неплохо, в чем неоднократно убеждались и катражники, и другие надсмотрщики, все у кого хватало дерзости или глупости с ним повздорить. "Ну", сказал он, пошевеливая кнутом. "Иди сюда". Он был сыт и силён этот волк. Сыт, силён, ловок и уверен в себе. Серый пёс стоял перед ним, немного пригнувшись, и не сводил с него взгляда. Все ждали. Вот сейчас кнут волка метнётся лоснящим соязвивом, словно охотящаяся гадюка, резанёт соперника по глазам. Вышло иначе. Волк стремительно подался вперёд, выбрасывая перед собой руку с кинжалом, нацеленным рабу в живот. Тот мгновенно отшатнулся назад, уходя от неминуемой смерти. Толпа кандальников глухо загудела, заволновалась. Притиснутые к дальней стене карабкались на выступы камня. Кто-то пытался опереться на чужое плечо, кто-то упал, нещадно ругаясь. Почему-то каждому хотелось воочию узреть этот бой, о котором действительно потом сложили легенды. Двое противников снова неподвижно стояли лицом к лицу, и теперь уже мало кто сомневался, что волк пустит в ход кнут, и опять вышло иначе. Волк еще раз попытался достать серого пса кинжалом, рассчитывая, наверное, что тот не ждал повторения удара. Раб снова умудрился отпрянуть и сохранить себе жизнь, но выпад... Оказался наполовину обманным. Кнут все-таки устремился вперед. Он с шипением пролетел над самым полом, чтобы обвить ногу серого пса и, лишив подвижности, подставить его под удар клинка. Раб с большим трудом, но все же успел перепрыгнуть через змеившийся хвост. Волк, однако, от счастья добился своего. Легкое движение локтя, и в своем возвратном движении взвился с пола, сорвав кожу с плеча раба. Серый пес, как позже говорили, не переменился в лице. Вместо него охнула толпа. — Иди сюда! — выругавшись, сказал волк. — Иди сюда, трус! Серый пес ничем не показал, что слышал эти слова. Он давно отучил себя попадаться на такие вот крючки. Нет уж, он еще схватится с волком грудь на грудь, но сделает это по-своему, и тогда, когда сам сочтет нужным, а вовсе не по прихоти волка, если он погибнет... Это будет смерть, достойная свободного человека. А значит, он и драться станет, как свободный человек, а не как загнанный в угол крыса. Кнут все же свистнул верхом, метя ему по лицу. Но серый пес вскинул руку, и Кнут, рассекая кожу, намотался ему на руку и застрял. Теперь противники были намертво связаны потому что выпускать кнут волк не собирался. Лезвие кинжала поплыло вперед, рассекая густой спертый воздух. Рыжие его цветы факелов стекали с него точно жидкий огонь. Граненое острие неотвратимо летело в грудь серому псу, как раз в дыру лохмотьев, туда, где под кожей и напряженными струнами мышц отчетливо проглядывали ребра. Правая рука раба пошла вверх и в сторону, на перехват, успевая, успевая поймать и до костного треска сдавить жилистые запястья над смоточником. И в это время гораздо более опытный волк пнул его ногой. Серый пес еще научится предугадывать малейшие движения соперника, да ни одного. Но пока он этого не умел. И мало что мог противопоставить сноровистому волку, кроме звериной силы и такой же звериной решимости умереть, но перед тем убить. Неожиданный удар пришелся в живот и согнул тело пополам, и кинжал с отвратительным хрустом вошел точно туда, куда направлял его волк. И серый пес понял, что умирает. И это было воистину так, когда он попытался вздохнуть, изо рта потекла кровь. Однако он был еще жив. И пока он был жив. Волк поздно понял, что на погибель себе подобрался слишком близко к умирающему рабу. Торжествуя победу. Он не отскочил сразу, думая вколотить кинжал до крестовины, и эта ошибка стоила ему сперва зрения, а через мгновение и жизни. Рука серого пса, дёрнувшаяся, было к пробитому боку, вдруг выстрелила вперёд. Растопыренные пальцы летевшие точно железные гвозди прямо в глаза стали самым последним что волку суждено было в этой жизни увидеть. Волк успел жутко закричать и вскинуть ладони к лицу, но тем самым он только помог серому псу поднять вторую руку, ибо кнут, надетый на запястье кожаной петлей, поворозом, по-прежнему связывал поединщиков, словно нерасторжимая пуповина. Серый пёс взял волка за горло и выдавил из него жизнь. Мёртвый волк бесформенной кучей осел на щербатый каменный пол, и только тогда с левой руки победителя сбежали петли кнута, оставив после себя сочащуюся красной кровью спираль. Волкодав! не своим голосом завопил из глубины толпы кто-то, смекнувший, как называют, большого серого пса, способного управиться с волком. Из боковых тоннелей, тесня бушующих каторжан, бежали надсмотрщики. Небывалый исход поединка запросто мог привести к бунту. Отгороженный от недавних собратьев плотной стеной, обтянутых ржавыми кольчугами спин, Волгодав еще стоял на ногах, упрямо отказываясь падать, хотя по всем законам ему давно полагалось бы упасть и испустить дух. Он зажимал рану ладонями, и между пальцами прорывались слепкие пузыри. Он знал, что у него хватит сил доблести до ворот, ведущих к свободе, где бы они ни находились, эти ворота. Еще он знал, что над надсморщики откроют ворота и выпустит его, не добив по дороге, потому что оставшиеся рабы рано или поздно проведают истину, а значит, потешить душу поединкам не удастся больше никому и никогда. За что драться невольнику, если не манит свобода? Он плохо помнил. Как его вели каменными переходами, сознание меркло, многолетняя привычка брала свое, и ноги переступали короткими шажками, ровно по мерке снятых с них кандалов. Постепенно делалось холоднее, то ли от того, что приближалась поверхность, выстуженная вечным морозом, то ли из-за крови, которая с каждым толчком сердца уходила из тела и черными кляксами отмечала его путь. Почти всюду эти кляксы мигом исчезнут под сотнями тяжелошаркающих ног. Эка, не видаль, кровь на рудничных камнях, но кое-где пятна сохранятся, и рабы станут показывать их друг другу, и особенно новичкам, убеждая, что легенда о завоевавшем свободу не вымысел. А пока волкодав просто шел, поддерживаемый неизвестно какой силой, И вся воля уходила только на то, чтобы сделать еще один шажок и не упасть. Перед ним проплывали мутные пятна каких-то лиц, но он не мог даже присмотреться, как следует, не то что узнать. Шаг, держись, волкодав, держись, не умирай, еще шаг и еще. И ударил огромный Нечеловеческий свет, грозивший выжечь глаза даже сквозь мгновенно захлопнувшиеся веки. Это горело беспощадно сизое горное солнце, повисшее в фиолетовом небе перед самым устьем пещеры. Протяни руку и окунешься в огонь. Волкодав услышал, как закричала от ужаса нелетучая мышь, чудом уцелевшая во время поединка. Потом раздался голос, вроде человеческого, сказавший «Вот тебе твоя свобода! Ступай!» Резкий мороз на какое-то время подстегнул отуманенной болью разум, и волкодав попробовал оглядеться, плотно сощурив исходящие слезами, напрочь отвыкшие от дневного света глаза. Прямо перед ним... Голубел на солнце, изрезанный трещинами горб ледника, стиснутого с двух сторон черными скалами ущелье был, когда вступил на снег и пошел, сознавая, что в спину ему смотрят рабы, занятые в отвалах и на подъездных трактах. Они должны запомнить и рассказать остальным, что он ушел. Наверное, он упадет и умрет. За первой же скалой, но пусть они запомнят, Что он ушел на свободу, ушел сам.